сказал отец волк, оскали в белые зубы, разве мало жуков и лягушек в прудах, Что ему понадобилось есть человечину, да еще на нашей земле.